Глава 34. Он сказал, что любит меня. Никто еще не говорил, что любит меня, не считая мамы и папы, и поначалу я ему не поверила, но он повторял снова и снова, как будто для него это было чем-то само собой разумеющимся. и на третий или четвертый раз я поняла, что он правда так думает, и сказала ему то же самое. Признаюсь честно, мне хотелось верить, что он меня любит, потому что я его любила, любила его запах, любила, как от его смеха чувствую себя легкой, словно перышко, любила, когда он держал меня за руку. Я была счастлива рядом с ним и тосковала в разлуке. Когда в школе мы читали Ромео и Джульетту, они казались мне влюбленными дурачками. Но теперь я поняла, что можно и правда желать умереть за другого человека. Вот что я чувствовала к Логану. И теперь была уверена, что он чувствует то же самое ко мне. Вот почему я все ему рассказала. Мне хотелось быть Джульеттой, которую он будет любить, чтобы она не сделала, кем бы ни была раньше. Мне хотелось доказать самой себе, что у нас все по-настоящему, а значит, не должно быть секретов друг от друга. Родители иногда спорили, кто последним забрал ключи от машины или как заплатить за мои уроки танцев, но у них никогда не было тайн друг от друга. Папа всегда говорил, что от нечестности любовь умирает. «Если не можешь открыть кому-то свою подлинную суть, ты зря теряешь время», — так он однажды сказал мне. Я не считала, что зря теряю время с Логаном, но хотела быть в этом уверенной. Хотела знать о нем все. И была готова к тому, чтобы он узнал все обо мне. Все началось с видеозаписи. Если б я отдала ее полиции, а не Эвану, все было бы по-другому. Я не жила бы в этом огромном доме и не училась бы в новой школе, не носила бы сумку Луи Витон. у меня не было бы собственной ванной или друзей с обеспеченным будущим. И я не встретила бы Логана. Наши отношения не будут настоящими, пока он не узнает, как я здесь оказалась. Поэтому я должна была рассказать ему все. А видеозапись — ключ к этому всему. Поначалу я удивилась, что он хочет ее посмотреть. Но потом, конечно же, все встало на свои места. Он любил меня. Несмотря ни на что. И понимал, если я не посмотрю это видео, то никогда не узнаю, что случилось в тот день. Он хотел помочь мне закрыть пробел. Хотел посмотреть запись вместе со мной, чтобы мне не было так страшно и одиноко. Именно так поступают, когда кого-то любят. Ты будешь рядом с любимым человеком даже в самое трудное время. Вот почему он хотел сделать это ради меня. «Ты уверен, что хочешь смотреть?» — спросила я, когда началось воспроизведение. Судя по изуродованному силуэту отцовского лица под салфеткой, на видео будет что-то ужасное. После поездки в морг я как минимум десяток раз пыталась собраться с духом и посмотреть запись, но так и не смогла. «А ты уверена, что хочешь смотреть?» — спросил меня Логан. Видео уже воспроизводилось. Мама и папа возвращались домой. Я узнала район. Они были близко к дому. Меньше чем через минуту они окажутся на нашей улице. Я раздумывала, не попросить ли его посмотреть первым или вообще вместо меня, но хотела, чтобы он был моим партнером, а не опекуном. Если мы любим друг друга, то сделаем это вместе. «Да», — ответила я. Мне хотелось показать ему, что я смелая, что все выдержу. Логан взял меня за руку и крепко сжал мою ладонь, и я поняла, что все сделала правильно. Если захочешь отвернуться, просто положи голову сюда. Он похлопал по тому месту, где плечо плавно переходит в шею, и я кивнула. Я вспомнила, как в детстве смотрела Хэллоуин вместе с папой. И в особенно страшные моменты прятала голову в этом самом месте. Но Логан мне не отец, а я больше не маленькая девочка. Я справлюсь, сказала я и сама поверила в это. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Когда Чероки свернул за угол, наши взгляды были прикованы к экрану телефона. Осталось всего несколько секунд. Машина остановилась. Я задержала дыхание, у меня слегка закружилась голова. В видеорегистраторе не было микрофона, и никакие звуки не заглушали гол у меня в голове. Несколько секунд мы всматривались в улицу, на которой я когда-то жила. Она была призрачно пуста, и на мгновение я понадеялась, что ничего не произойдет, все спасутся. Но потом из машины вышел человек. Я четко видела, что это папа, На нем был новенький спортивный костюм «Адидас», который мы подарили ему на день рождения. Он обогнал машину спереди, чтобы открыть дверь маме. Он всегда открывал ей дверь, а она всегда ждала. Я подшучивала над ней из-за этого, но мама уверяла, что потакает ему, чтобы он чувствовал себя рыцарем на белом коне, и ему это нравится. Может, если б я высмеивала ее сильнее, она бы запретила папе это делать. Но теперь уже слишком поздно. «Может, тебе лучше отвернуться?» — спросил Логан, но я покачала головой. Его голос звучал настойчиво, как будто Логан хотел защитить меня от того, что вот-вот произойдет. Я не осознавала, что плачу, пока слезы не стали капать с подбородка на грудь. Не было смысла их вытирать, они все равно не остановятся. Теперь папа вышел из кадра, Камера была установлена так, что борта машины не видно, только вперед. И я могла лишь догадываться, что происходит. Папа открывает дверь, выманивает маму, ведь она никогда не торопится выходить из машины. Сначала ей нужно отсоединить телефон, забрать сумочку, вытащить из держателя бутылку с водой или стакан с кофе. Секунды тянулись как часы, голова кружилась так сильно, и мне казалось, что меня вот-вот стошнит. И тут ожидание закончилось. Сначала изображение дрогнуло, как от землетрясения. Потом посыпался снег. Это оконное стекло засыпало капот, как сердитая метель. С левой стороны, словно бесшумный товарный поезд, промчался черный джип. Когда моя мама отскочила от капота и скрылась из вида, я услышала собственный вздох. На джипе загорелись тормозные огни, и он остановился. Ярко-красная дверь нашей машины крутилась и покачивалась на одной грани, а потом упала. От нее отвалилось обмякшее тело в спортивном костюме и растянулось на мостовой. Джип застыл где-то вдали с зажженными тормозными огнями, как будто понимал, что должен остаться. Я уставилась на машину, которую убила моего папу. Половина Калифорнии ездила на черных внедорожниках. Их были буквально тысячи, и я не смогла бы отличить Тойоту от Теслы. Но эту машину я узнала, потому что ездила на ней десятки раз. «Господи, у него такая же машина, как у тебя!» Воскликнула я, и по спине побежали мурашки. Я еще не знала, чем мне грозит это признание, и что следовало бы держать рот на замке. Тормозные огни потухли, солнечный свет, как прожектор, высветил задний бампер джипа, а потом джип уехал. Но за эту долю секунды я заметила стикер на заднем бампере. На нем было написано «Дьяволы». Только вверх тормашками. Надпись была такая маленькая, что если б я так хорошо ее не знала, то никогда не заметила бы. Но я заметила. Сомнений быть не может. «Если машина была одной из многих, то эта наклейка уникальна, и обе они принадлежали Логану». Он щелкнул по экрану и выключил запись. Я не могла говорить. Не могла дышать. Это невозможно. Машина на видео не может принадлежать ему, но она не могла принадлежать никому другому. Моя ладонь в руке Логана обмякла. Мне хотелось закричать, но уже сковал горло. Я должна была внять совету Логан, отвернуться. Лучше бы я этого не видела, потому что у этого парня, который как с неба свалился, чтобы любить меня, оказался секрет еще страшнее моего. «Ну вот», — сказал Логан, — «теперь ты видела». Не следовало посмотреть на него, сделать вид, что я не узнала машину, не узнала стикер и не заметила двойного дна в его словах. Мне стоило вести себя так, будто я настолько потрясена, увидев смерть своего отца, что не способна заметить ничего другого. Но я этого не сделала, потому что была в ужасе. Ни из-за аварии, ни из-за того, что увидела мертвого отца. Я была в ужасе от совпадения, которое, конечно же, вовсе не было совпадением. Это он наводил на меня ужас. «Мне нужно посмотреть, как там мама», — пролепетала я, сдерживая дрожь в голосе. Я выскользнула за дверь и пошла по коридору к маминой комнате. Мама сидела на кровати и читала что-то в телефоне. Когда она посмотрела на меня, и приложила палец к губам. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я, стараясь говорить спокойно, хотя осознавала, как таращу глаза от страха. Она нахмурилась, но ответила. «Хорошо». Сказала она таким же бодрым тоном, но мое лицо ее определенно встревожило. Я просто играла в Скребл. «Да, можно мне посмотреть?» Я протянула руку, и мама дала мне телефон. Я закрыла игру и трясущимися пальцами набрала в заметках сообщение. «Обуйся, нужно срочно уходить». Я отдала ей телефон. В ее глазах мелькнуло удивление, но она даже не вздрогнула. «Думаю, мне надо немного пройтись». — заявила она. Я едва заметно кивнула, давая понять, что она делает все правильно. Составишь компанию. Она перебросила ноги с кровати и наклонилась, чтобы надеть ботинки на тяжелой рифленой подошве, которые я купила ей в интернете, идеальные для грядущей мокрой зимы. Но прежде чем она надела ботинки, на пороге появился Логан. — Как тут у вас дела? — спросил он. Вопрос был адресован маме. Но смотрел Логан на меня. Умираю с голода. В ту же секунду ответила мама. Я как раз собиралась утащить саванну в супермаркет. Ну, — отозвался Логан, — это вряд ли. Он шагнул в комнату и закрыл за собой дверь. Он что-то сжимал в ладони. Заметив, что я смотрю туда, он поднял руку. Он держал кухонный нож, теса, которым разделывают мясо, с широким. и острым, как бритва, лезвием. «Логан, зачем тебе это?» — промямлила я. При Логана, размахивающего на пороге ножом длиной с мою руку, у меня закружилась голова. Я твердила себе, что это все не по-настоящему, не по-настоящему. «Ой, да брось!» — рявкнул он раздраженно, как будто ответ очевиден. «Мы все знали, что этот спектакль продлится недолго». Вы живете в этом доме на мои деньги. Как будто он принадлежит вам. Мама посмотрела на меня. На ее лице застыла смесь озадаченности и ужаса. «Прости», — прошептала я, и она поняла, почему Логан увивался за мной. «Это его защищал Эван. Теперь мы в полном дерьме». «Давайте просто успокоимся», — предложила мама. «Никто не отбирает твои деньги, Логан. Этот дом купили по договору. «Я не виноват!» Выплюнул он и повернулся ко мне. Его лицо горело от ярости. «Твой отец повел себя по-идиотски! Какой кретин выйдет перед несущейся на него машиной? Это подстава! Он меня подставил!» Я оторопела, покачала головой. Он что, правда верит, что папа сделал это нарочно? Предположение было настолько же нелепым, как и он, размахивающий ножом. «Нам не нужны твои деньги», — сказала мама, твердо, но напряженным от страха голосом. «Можешь получить их обратно, до последнего цента. Мы не знали, что они твои». «Слишком поздно», — отозвался Логан. «Как вы не понимаете!» Казалось, на него вдруг навалилась страшная усталость. Он разочарованно сморщил губы. «Моему отцу на вас плевать. Все это...» Он махнул ножом в воздухе, обозначая им комнату, дом и все остальное. «Это не подарок для вас, а наказание для меня. Вы получили все это, чтобы я не получил ничего». Я попыталась мысленно собрать все фрагменты. Он убил моего папу. Его отец забрал у него деньги и отдал нам. Вот почему Логан пришел ко мне в школу. Чтобы найти меня... и я в него влюбилась. Он никогда меня не любил. Ни секунды. Какой же я была дурой, поверив в искренность его комплиментов и признаний. Он не любил меня. Он меня презирал. Понимание врезалось мне в сердце, как пуля. разочарование и стыд выплеснулись рыданиями. «Мы не знали», — заверила я. «Мы никогда не взяли бы деньги, если б знали». «А зачем ты сохранила запись?» — спросил Логан. Сверля взглядом мое заплаканное лицо. «Вы уже получили деньги. Он все равно не вернул бы их мне». Мама бросилась мне на помощь. Она не собиралась никому показывать запись. Она показала ее мне. Огрызнулся Логан, поднял нож и направил его на меня, покачивая лезвием. «Я знал, что ты дашь слабину». Презрительно выплюнул он. «Знал, что кому-нибудь покажешь». «Ты в любой момент могла настучать копом!» «Прости!» — пробормотала я, потому что он был прав. «Я слаба. Я на самом деле показала запись тому, кто, как я думала, меня любит. Я зарыдала сильнее, и мама сжала мою руку, потому что она тебе доверяла», — сказала мама. «Она не показала бы никому другому. Мы сейчас же удалим запись». Она покосилась на меня И я кивнула. «Мы ничего не выиграем, растрепав всем, что это был ты», — втолковывала она. «Больше никто не узнает». Не обращая на нее внимания, Логан сосредоточился на мне. «Ты сама виновата!» — выплюнул он, сверля меня голубыми глазами. Он сунул руку за спину и запер дверь спальни, а потом указал нам на гардеробную. «Полезайте туда!» «Пожалуйста, Логан!» — взмолилась я. Зачем ему надо, чтобы мы вошли в гардеробную? Папа хранил в шкафу в спальне оружие. Но мы не в старой квартире. И я понятия не имела, где оно сейчас. Заходите!» Он нацелил нож на мою горло и бросился вперед. Мама схватила меня и оттащила подальше. «Ладно, ладно!» Успокоила она его, вытянув руку, как будто приказывала собаке остановиться. «Мы идем. Она встала, посмотрела на меня и сжала мою руку. «Мы вместе пройдем через это», — сообщал ее жест. «Двое сильнее одного». «Живее!» — приказал Логан, и мама снова сделала этот жест рукой, а потом медленно повела меня к гардеробной. Когда она открыла дверь, я увидела кучу одежды и понадеялась, что папина оружие тоже там. «Стойте!» — гаркнул Логан. Он заглянул в другую гардеробную, пустую. «Сюда!» — велел он. Мама поморщилась от разочарования, и я тут же поняла, что была права насчет оружия. Она положила его на верхнюю полку между свитерами и джинсами, как всегда делал папа. «Если тебе нужны деньги, мы что-нибудь придумаем», сказала мама, но Логан только засмеялся. «Вы все упростили, приняв те таблетки». Бросил он с кривой ухмылкой, которую когда-то обожала, но теперь меня от нее тошнило. Когда найдут ваши трупы, это уже не будет выглядеть так подозрительно. Кровь отлила от головы к ногам, и я с трудом не упал. Он не импровизировал, он планировал все это. С того самого дня, как повез меня есть така. Ты прав. В последний раз попыталась поторговаться мама. Никто не удивится, если что-то случится со мной. Но Саванна не имеет к этому отношения. Она умная девочка. «И вы сумеете найти способ. Хватит!» — рявкнул Логан. «Хватит болтать живо внутрь!» Он указал на гардеробную ножом. Мышцы на его руке напряглись. Костяшки пальцев побелели. Он был сильным, но я быстрый. Я вдруг подумала, что если сумею проскользнуть мимо него, то смогу убежать и позвать на помощь. Меня охватила решимость. Между двумя гардеробными широкий проход — я наверняка смогу уклониться от Логана. А что потом? У него есть оружие, а у меня нет. Если он метнет в меня нож, все пропало. Но он ведь все равно собирается нас убить. Так что мне терять? Я приготовилась бежать, как спринтер, на старте. Уперлась ступней в ковер, надеясь, что мама увидит сигнал и поймет, что я сейчас рванусь вперед. И она показала, что заметила, немного отступив, освобождая мне побольше места. «Назад!» — приказал Логан. Мама взглянула на меня и не сдвинулась с места. «Назад!» — я сказал. Она снова ослушалась приказа. Логан поднял руку, чтобы оттолкнуть маму, но тут она схватила его и закричала. «Беги!» Она со всех сил дернула Логана за руку, освобождая мне путь. Я оттолкнулась от пола. и рванула к двери с бурлящим в венах адреналином. У меня была солидная фора перед Логаном. К тому же он этого не ожидал. Когда он обернулся, моя ладонь уже лежала на дверной ручке, и я с силой дернула. Дверь не поддалась. Я забыла, что Логан ее запер. «Осторожно, Саванна!» Я обернулась, он замахнулся ножом, я пригнулась, и лезвие вошло в дверь. Мама тут же обхватила Логана за горло, Но он был намного сильнее и быстро сбросил ее, толкнув на пол. Мамина голова стукнулась о стену и свесилась на бок. «Мама!» Я выпрямилась, как пружина. Тесак по-прежнему торчал в двери, но перед ней стоял логан. И я не могла добраться до ножа. Я пошарила глазами в поисках оружия, чего угодно, чем можно драться. Взгляд прочесывал мебель, стены, пол. И тут я их увидела. мамины ботинки на толстой рифленой подошве. Шатаясь, я шагнула обратно к кровати и потянулась за ботинками, а Логан схватился за нож и выдернул его. Моя рука нащупала подошву, я сунула в голенищу кулак и подняла ботинок, как коготь. Вся моя любовь к Логану превратилась в бурлящий водоворот ярости и ненависти. Если это драка насмерть, я готова. когда нож метнулся к моей груди, я замахнулась тяжелым ботинком на протянутую руку логана. я попала только по ладони, но и этого хватило, чтобы нож с лязгом упал на пол. ах ты сука взревел он тряхнув рукой, а потом опустил плечо и пошел на меня как таран. я с криком врезала ботинком ему по спине, но это его не остановило. логан прижал меня к полу. Вышиб из моих легких весь воздух, он оседлал меня, навалившись всем весом на грудь, а коленями прижал мои руки по сторонам. Я брыкалась и пиналась, но ноги были бесполезны, как хвост воздушного змея на ветру. — Нужно было перерезать тебе горло! — прошипел он, схватил меня за волосы и дернул вверх. Голову пронзило болью. Я закричал: Заткнись! — Рявкнул он и потащил меня к открытой пустой гардеробной. Мама застонала и попыталась схватить его за ноги, но он пинком отшвырнул ее в сторону. Когда я увидела, как она опять растянулась на ковре, мои крики превратились в рыдание. «Это ты виновата!» — шепел он, заталкивая меня в гардеробную. Он поднял мои руки над головой, снял ремень и привязал запястье к штанге для одежды. Потом схватил нож и помахал ему меня перед носом. «Нужно выпотрошить тебя, как рыбу!» — проревел он. Когда он поднес нож к моему подбородку, меня охватил страх. На секунду я решила, что он и правда это сделает. «Знаешь, а пошла ты в жопу!» Он опустил нож. «Ты не стоишь таких стараний!» Он отошел. но через несколько секунд вернулся, волоча за плечи маму. Ее веки трепетали, а у кромки волос запеклась кровь. «Мамочка!» — всхлипнула я. Я попыталась дотянуться до нее, обнять, своей любовью вернуть к жизни, но кожаный ремень только сильнее впивался в запястье. Хлопнула дверь, и я погрузилась в темноту. Я услышала, как дверь приперли чем-то тяжелым. а потом все стихло. «Мама, ты меня слышишь?» Мой голос превратился в птичий писк. Мама тихо застонала. Она была оглушена, но жива. Я стерла запястье до крови, пытаясь освободиться. Ремень был крепкий, но у меня мелькнула искра надежды, когда я поняла, что он поддается. Пусть это займет несколько часов, но я сумею растянуть кожу и выпутать руки. Я дергала ремень туда-сюда по деревянной штанге. Плечи уже ныль, но я привыкла к изнурительным тренировкам. Я трудилась вопреки боли, дыша медленно и глубоко. Искра надежды придавала мне сил. Я ощутила зарождающуюся уверенность. И тут почувствовала запах. Запах дыма, резкий и ябкий, как от углей в костре. Он проникал из-под двери. Дом, который так тщательно выбирали для меня и мамы, горел. И если не случится чудо, мы сгорим вместе с ним. Лебе. Три месяца назад. Поездки в строительный магазин всегда доставляли мне удовольствие. Я любила бродить вдоль высоких стеллажей, разглядывая инструменты и фурнитуру, узнавая секреты, как превратить простое жилье в родной дом. Сегодня я пошла в садовый отдел. Я знала, что цветы для палисадника не относились к необходимым расходам, но растения наполняли мое сердце радостью, поэтому я решила побаловать себе. Самые красивые многолетники. Сейчас я не могла устроить вместо ложайки ковер из цветов, но несколько клумб в стратегических местах сделают свое дело. и мой внутренний оптимист заверял — через год нам уже хватит денег, чтобы посадить в два раза больше цветов. Я толкала тележку по волшебной стране лилий. Я любила их длинные грациозные стебли и изумительные расцветки. Я выбрала несколько лилий сорта Gazer с ярко-розовыми лепестками. Посажу их рядом с почтовым ящиком. Пусть почтальон наслаждается терпким и сладким ароматом. Говорят, дом там, где сердце. Это романтично, но не вполне реалистично. Сердцем я много раз была на пляже французской ривьеры с хорошей книгой и бесконечным бокалом мартини. Но это не мой дом. Нет, дом не там, где сердце, а там, куда вкладываешь усилия. Он там, где ты готовишь, ешь, спишь и пытаешься из последних сил навести красоту. Он там, где создаются и хранятся воспоминания. Там, где висят фотографии над камином и картины на стенах. Где одеяло, под которыми ты спишь. Где деревья и цветы, которые ты посадил. И теперь старательно обхаживаешь. Дома это не какое-то абстрактное место в твоем сердце. Он там, где ты живешь сегодня и каждый день. Это продолжение тебя самого. Я положила в тележку несколько ярких пионов и подумала, «А если мой дом разваливается, что это говорит обо мне? Это я — отражение разрушающегося дома? Или он — мое отражение? Это я довела его до такого состояния? Или он меняет меня? Кто из нас курица, а кто яйцо?» Когда мы купили дом со старыми буфетами и провисающими полами, Нас переполняли оптимизм и великие замыслы. Но со временем мы стали такими же, как наш дом, усталыми, потрепанными и печальными. С самого начала мы и дом совершенно друг другу не соответствовали, и многие годы между нами шла борьба за то, что эстетические предпочтения победят. Дом твердо стоял на своем, и он побеждал. Я не знала, сумеют ли бордовые пионы сравнять счет, но готовилась бороться и дальше. Ради мужа, ради детей и, да, ради себя. Мое светлое будущее начинается прямо здесь, в садовом отделе. Трудно придумать лучшую метафору для спасения моего брака, чем огромный мешок удобрений, вываленных на нашу скудную, усталую почву. Я снова преисполнилась решимости поддержать мужа. Я буду ухаживать за нашим домом, нашей семьей, пока эти увядшие растения снова не зацветут.